Глава шестая, в которой появляются первые подозреваемые. Вовкины родители смущённо потупились, прекрасно осознавая, что думает сотрудник серьёзных органов о них и всей этой истории с якобы имевшим место проникновением в частное жилище. Якобы, потому что следов взлома не нашли, что лично Вовкиной маме говорило о двух вещах: либо их замок запросто открывался в опытных воровских руках, либо она, вдохновлённая предстоящими съёмками, вообще забыла запереть квартиру перед уходом в магазин. Однако с точки зрения представителя полиции ситуация могла выглядеть по-другому. Мягко говоря. Поэтому Вовкина мама заторопилась с объяснениями. Вы только не подумайте, что мы сумасшедшие. Мы нигде на учёте не состоим. Можете проверить. Уже проверил, спокойно отреагировал следователь, но Менделеевы почему-то не испытали облегчения от его слов. Заметив это, полицейский доброжелательно добавил: "Согласитесь, вызов необычный. Вовкины родители и сам юный химик горячо подтвердили правоту капитана Петрова, выказав желание сотрудничать со следствием. Я так понимаю, не вы, молодой человек, не ваш друг из соседнего подъезда, Не делали секрета из удивительных способностей ваших животных, которыми они обзавелись, принимая жидкость с неустановленными свойствами, обратился следователь к начинающему учёному. Не я, смутился Вовков, вспомнив Сашины упрёки. Допустим, невероятные особенности зверьков могли кого-то заинтересовать, но согласитесь, тогда вместе с эликсирами забрали бы и крысу. Тем более, что это гораздо проще, чем похищать котов. Все взгляды невольно устремились на клетку, где я всё так же стоя на задних лапках и просунув между прутьями острую зеленовато-голубоватую мордочку, прислушивался к разговору по фнути. Самое слабое звено в логично построенной версии похищения с научными целями. Знал бы МНС, что и друзья считали его самым слабым звеном, совсем бы расстроился. Юный химик вздохнул. Да. Не складывалось. Незнакомые люди в последнее время не заходили? Капитан Петров взял ручку, чтобы делать пометки в блокноте. Как же, восклицала Вовкина мама, напугав служителя закона. Представительный мужчина с телевидения. Про нас завтра передачу будут снимать, точнее, про пофнути и Вову, как раз об удивительных последствиях эксперимента с эликсирами. И сажных котов, тех, которые пропали, тоже собирались показывать. Следователь ещё раз задумчиво посмотрел на экстравагантное слабое звено и, простившись с Менделеевыми, отправился в соседний подъезд разбираться со второй частью странной истории. Вовка напросился в сопровождающие. Ах, с этой котерьмой совершенно про стирку забыла. У меня же бельё в машинке. Вспомнила Вовкина мама и поспешила в ванную комнату. Пофнути открыл было рот предупредить о необходимости насыпать порошка побольше, да поедрённей, чтобы отстирать простыни и наволочки от едкой зелени, которой он с ними щедро поделился. Голосок-то у него тонкий, всё равно бы не услышала.